Глава восемнадцатая У меня не было какой-то цели, я просто хотела прогуляться и подумать. Дошла до развилки, правая дорога уводила дальше на пляж, левая вела в городок, где мы редко на все же бывали. Я решила идти по левой. «Госпожа, госпожа!» – услышала я позади знакомый голос и обернулась. «Хинха?» – удивилась я. «Ты что здесь?» «Домой иду!» – девушка запыхалась, будто давно уже торопилась вслед за мной. «А вы?» «Гуляю!» – вдаваться в подробности не хотелось. «Могу я предложить госпоже угостить ее взваром, который я делаю по рецепту бабушки?» Инха смущенно потупилась, сама, видно, оторопев от своей смелости. «Я рядом живу». Я колебалась недолго. «Почему нет? Инху я знаю все то время, пока живу здесь. И хотя едва ли за все время мы с ней перекинулись и несколькими десятками слов, разговаривать и не обязательно. Выпью напитка, прогуляюсь, а потом вернусь. Скай ничего не заметит». Маленький домик служанки стоял на окраине городка. Муж специально нанял девушку, живущую неподалеку, чтобы та в случае необходимости сумела быстро добраться ко мне. Инха была прилежной помощницей. Она умела поддерживать чистоту и уют, а прически делала хоть и однообразные, но аккуратные. Но на свой дом у нее, бедной, наверное, совсем не оставалось сил. Я удивилась, увидев песок на полу и незаправленную кровать. Девушка смутилась, поймав мой взгляд. «Я одна живу, сегодня не успела порядок навести». Я пожала плечами, мол, ничего. Часть комнаты оказалась огорожена занавеской, за ней расположилась кухня. Инха быстро смахнула пыль со стола, усадила меня, а сама отправилась готовить обещанный взвар. Я сунулась было следом, но служанка мягко дала понять, что мое присутствие смущает ее. Она всегда казалась застенчивой девушкой, поэтому я не стала стоять над душой. В конце концов, тонкая ткань занавески не помеха для беседы. Вот только я никак не могла найти тему для разговора. Экономка в замке мужа всегда первой начинала беседу и говорила так много, что мне и словечко не всегда удавалось вставить. Вот только удивительное дело, сейчас, сколько бы я ни напрягала память, я не могла вспомнить ни одной нашей беседы. «Давно ты здесь живешь? спросила я, когда тишина, повисшая в доме, стала давить на уши. «Нравится тебе у нас работать?» «Очень нравится. Спасибо, госпожа. Большая честь прислуживать жене М. Эм лорда «Эм-лорда?» — она и раньше так называла Ская. Никогда прежде мне не удавалось оказаться так близко. Это волнительно, такая ответственность». Вот и разговорилась наша обычно молчаливая инха. Оказывается, это честь для нее? Девушка вышла из-за шторки с двумя дымящимися чашками в руках. В воздухе вкусно запахло травами. «Угостить мне вас нечем, только взвар». «Не страшно». Я улыбнулась, давая понять, что не стоит забивать голову такой ерундой. Она поставила передо мной чашку и села напротив, лицом к лицу. Несколько раз я поднимала на нее глаза, но каждый раз отводила взгляд. Я и прежде замечала, что не могу пристально смотреть на инху, словно что-то мешает. Как неловко перед девушкой. Я сделала вид, что разглядываю напиток. На поверхности плавали крошечные белые лепестки, на дне чашки темнели веточки и листья. «А как давно ты хотела увидеть лорда?» «Двадцать лет». «Забавно. Конечно, это просто такое выражение, вроде сто лет тебя не видел. Или же я ослышалась?» Но еще сильнее я хотела познакомиться с вами». «Со мной?» – удивилась я, но тут же поняла, что Инха просто старается быть вежливой и улыбнулась ей. «А зачем?» «Что же, нельзя огорчать хозяйку, надо сделать хотя бы глоток». Я поднесла чашку к губам, и тут мой взгляд упал на кольцо. Я вздрогнула и расплескала взвар. Попыталась сделать вид, что закашлялась, но никого не обманула, потому что, подняв глаза на служанку, мгновенно поняла. «Она знает, что я знаю». Смарагд на моем среднем пальце был полностью черным. «Чтобы убить вас!» – прошипела Инха, и ее губы растянулись в неестественно длинной улыбке, достающей до ушей. Я выронила чашку, расплескав яд. «Ай!» – я схватилась за виски, полыхнувшая болью. Какая-то мысль настойчиво пробивалась на поверхность, но снова и снова тонула в тумане. Я поднялась на ноги, которые сделались ватными и не слушались. Молча попробовала обойти служанку и выскользнуть за дверь. Ведь не на самом же деле это происходит. Я просто устала, я вижу то, чего нет. «Пропусти меня!» прошептала я и не узнала свой голос. Так жалобно прозвучал он со стороны. «Что ты, Инха?» «Ты ведь несерьезна, да? Несерьезно. Я такая слабая сейчас. Я не смогу с тобой бороться. Пожалуйста, отпусти меня». Инха рассмеялась и грубо оттолкнула меня от входа. А потом подошла и заперла дверь. Я отступила за угол стола и неосознанно накрыла живот руками. Я пыталась увидеть выражение лица девушки. Может, это такая глупая шутка, и она теперь улыбается, глядя, как напугала свою госпожу? Но ясно, я видела только ее глаза, злые, торжествующие. Подумать только! Я уж решила, этого никогда не случится. Эти волки так пасли свою бедную овечку. Она подошла вплотную и одним движением отшвырнула стол, а потом прижала меня к стене, оказавшись так близко, что я чувствовала животом ее живот. Я хотела скинуть ее руки, но Инха, такая худенькая на первый взгляд, обладала недюжиной силой. Мне не удалось освободиться от ее хватки. «Ах ты, бедняжка, бедная, бедная девочка. Они основательно прочистили тебе мозги. Можно тепленькую брать. Нам это только на руку». «Нам? Инха, за что ты так со мной?» «Меня зовут Иначе». Краем глаза я замечала, что с ее лицом что-то происходит, но стоило повернуть голову, я видела просто злое девичье лицо с блестящими от ярости глазами. Голова гудела, словно внутри бил колокол. Я даже соображала с трудом. «Что ты со мной делаешь?» «Убью тебя, глупенькая. Не надо было давать отсрочку. Зря мы поддались на уговоры. Но он умирал, ему нужна была кровь дракона. И что в итоге? Он все равно труп, а сладенькая девчонка сбежала. Пришлось начать все заново. Отыскать, подобраться как можно ближе и выжидать, выжидать день за днем, надеясь, что выпадет подходящий момент. Но вот награда за ожидание». Она положила ладонь мне на живот, и я отпрянула, вжалась в стену. Страх за горошинку на секунду придал мне сил, и я скинула ее руку. Моего порыва хватило ненадолго, и ладонь служанки вернулась на место. Инха была слишком сильной, неестественно сильной, и абсолютно сумасшедшей. Что за бред она несла про кровь дракона? Моя законная добыча. Мамочку на тот свет, а малютку дракона на ужин. Я с ужасом смотрела на ее руку и видела всего лишь девичьи тонкие пальцы, которые будто даже осторожно гладили меня по животу но от ее прикосновений ткань платья разошлась, будто ногти инхи были остры, как ножи, а на коже проступили кровоточащие царапины. «Скай!» — закричала я, тщетно пытаясь выбраться из ее хватки. Никогда не могла подумать, что я такая слабая. «Скай!» Солнце за окном вдруг принялось мерцать быстро-быстро. Колотилось точно чьё-то испуганное сердце. Но мне некогда было удивляться. Я билась за свою жизнь. Вот только заранее понимала, что битва проиграна.